Глава вторая. Схлипнул и томно заворковал мобильник. И очень вовремя, между прочим. Иначе пришлось бы за ним возвращаться. И если вообще пропажу бы заметила. Именно мобильный телефон оказался той вещью, которую Вика почти забыла. А все потому, что вернулась только под утро. И это накануне командировки. Ну да, да, новый ночной клуб, куда ее затащил брат, действительно оказался неплохим местечком. И публика там была не такая кислотная, как в других подобных заведениях. Никаких обдолбышей на танцполе. Но самое главное, никакого выносящего мозг бесконечного дын-дын-дын. Нормальная танцевальная музыка. Вот она и увлеклась, а времени забыла. И вообще, вчера такое состояние странное было. Словно Вика не в россии на неделю едет, а куда-нибудь в малярное Сомали на несколько лет. И Славка еще маслица в огонь подливал, приколист доморощенный, который трезвонит сейчас. И очень кстати, иначе Викин верный помощник, умничка, смартфон, так и остался бы лежать под кроватью, куда он, наверное, сбежал из брошенной на пол сумочки. Но знать Славке о пользе своего звонка не надо, а то раздует беднягут ощущение собственной значимости, как жадина от гороха. И последствия, возможно, те же. Нет, в смысле гулкой порчи воздуха, братишка просто профи по части морального пер... э, достачи, в общем. Вика подняла в конец истомившийся мобильник. «Привет, единоутробный! Фу, какая ты грубая, неотесанная! Воспитанная европейская леди должна приветствовать своего любимого братика нежным и мелодичным щебетом! А ты бабац! А все потому, что ты в душе бобец «Я-то в душе, а ты в теле». «В смысле?» — завопил Славка. «Это ты на что намекаешь? На то, что я жирный или на...» «Нет, даже ты не способна на ну, такой гадство! С какой стороны я трансвистюга?» «О, как тебя торкнуло! Видать, на больную мозоль размером с кедровую шишку наступила». «Нет, дорогая сестричка, ты уж объясни, что имела в виду, иначе в аэропорт будешь добираться сама». О май гад, какая чудовищная жестокость. Как же я смогу из центра Берлина сама в аэропорт? Вокруг ведь ни одного такси. Ну-ну, Викуш, ну-ну, вызывай тачку. Заодно не забудь сказать диспетчеру, что водитель должен быть в теме той конференции, на которую ты летишь. А также иметь при себе парочку забытых тобой вчера в офисе важных бумаг. Каких еще бумаг? Важных, мстительно хихикнул брат. Не свисти, я все взяла. А, не все. И вообще, кто вчера ныл, что необходима предполетная подготовка? Эдакая квинтэссенция наставлений величайшего гуру от экономики. Ладно, гуру, убедил. Без тебя мне в аэропорт никак. Ты где сейчас? Солнечная система, планета Земля, Евразийский континент. «Надеюсь, получилось достаточно саркастично. Кончай придуриваться. У меня до вылета осталось давать часа. А вот не закончу, пока не объяснишься. Ты о чём?» — искренне удивилась Вика, уже забывшее начало разговора. «Это в каком смысле я в теле бабца?» «Ой, мамочка, за что ж ты завёлся-то?» «А ты будто не знаешь». «А, ну да, прости, забыла. Не волнуйся, брат мой, на гейли. Трансвести-то ты не похож, и жира в тебе ни грамма. Это был утренний всплеск накопившегося за ночь яда, только и всего». «Ладно, прощаю». «Ох, нифига себе! А как же насчет моего прощения? Кто меня первым обозвал?» «Не мелочи, сестренка, а в темпе выходи, я уже в ворот твоего дома». «Свин!» Вика аккуратно уложила смартфон в чехольчик, а важно раздувшийся чехольчик в папку с документами. Застегнула дорожную сумку и направилась к выходу. Она уже открыла входную дверь, когда ее буквально накрыла волной непонятного и рационального страха. Где-то внутри сначала едва слышно, а потом все громче и громче зазвенел тревожный колокольчик. И в такт ему звучало «Останься, останься, останься». Фу ты, ерунда какая. Это все вчерашние Славкины подкалывания по поводу предстоящей поездки. и ее викино-европейская зашоренность. Ведь прекрасно знаешь, что цивилизация в России вовсе не заканчивается Москвой и Санкт-Петербургом. Сама родилась и выросла в Минске, замечательном, вполне европейском городе. И вчера шуточки брата по поводу участия медведей в Уральском международном экономическом форуме не вызывали ничего, кроме смеха. Так чего же сегодня так корежит? Почему поездка, казавшаяся поначалу такой увлекательно-познавательной, И Вика никогда еще не бывала на Урале, и красота тех мест по-настоящему манила. Внезапно вызывает панику. Хочется бросить сумку, бегом вернуться на второй этаж, запереться в спальне и даже, совсем как в детстве, накрыться с головой одеялом. А еще лучше рвануть к маме и прижаться к ее теплому плечу. А все из-за славки. Надо будет снова потоптаться по его больной мозоли, о которой Вика давно забыла, кстати. Для нее братец всегда оставался доставочим свином, умницей, врединой, настоящим мужчинам, человеком слова, защитником, педантом, занудой, верным помощником, другом и, в общем, самым родным после мамы человеком, но пацаном, прежним, светловолосым парнишкой, с которым они когда-то разыгрывали новогодние представления для мамы с папой. А Славка вырос весьма интересного мужчину, нет, не слащавого красавца с рекламы нижнего мужского белья, Черты лица у брата были неправильные, нос крупноват, лицо вытянутое, серые глаза небольшие, губы довольно узкие, но в целом, в целом получилось очень даже ничего. И фигура у него была вполне гармоничная, широкие плечи, узкие бедра, длинные струйные ноги, но самое главное в его украшении яркое сочетание светлых волос и черных ресниц. И борода у него росла темная, что создавало совершенно убойное впечатление. Особенно если учесть, что волосы Славка отрастил подлиннее, а бородку, вернее трехнедельную щетину, тщательно равнял постоянный парикмахер брата. Понятно, что девушек у парня было много. Правда, в основном во время учебы в университете. Когда же Славка стал у руля семейного бизнеса, на развлечение времени оставалось гораздо меньше. Но оставалось, возле парня всегда крутилась какая-нибудь фемина. А где-то с полгода назад домой и в офис Герди Мидов зачастили курьеры цветочных магазинов с роскошными букетами цветов. Записок в букетах не было, только маленькие сердечки Валентинки. Потом Валентинки сменились признаниями в любви. Затем начались пространные письма по электронной почте с описаниями тех эротических услад, которые ожидают Слэви, так брата называли в Германии, если он откликнется на страсть. Славка поначалу хихикал, рассказывая сестре и матери о неведомой поклоннице. Потом настойчивость дамы его заинтриговала. Он даже готов был на интрижку с женщиной постарше. В письмах чувствовался солидный сексуальный опыт. И парень в итоге согласился на встречу. На которую пришел мерзкий, одышливый жердяй с блетящим то ли от слюней, то ли от помады ртом. спугнутым охотниками кабаном ломанулся бедный Славка из ресторана, где было назначено свидание, и потом еще несколько месяцев пытался избавиться от липкой страсти пузатого извращенца, хотя это было нелегко. Но Славка справился. Вот только любой намек на голубую тему теперь вызывает у братишки неадекватную реакцию, о чем Вика благополучно забыла. Зато воспоминания об этой не самой приятной для брата истории – Заглушили внутреннюю истерику, и девушка обнаружила, что уже вышла из дома и идет по дорожке к воротам. «Ганс», — окликнула она по-немецки возившегося возле клумба садовника, — «меня не будет около недели. Передай Матильде, что приходить пока не надо». «Хорошо, фрейлен Вика, передам». Она как раз собиралась внуков навестить. Матильда, домработница Вики, была женой садовника. Эта пожилая семейная пара работала у Вики два года с момента покупки ею своего дома. Тогда до скорого, Ганс. Позвоните перед приездом. Мать испечет ваш любимый штрудель. Обязательно.